Глава 68. Судебный процесс возобновился на следующий день в девять часов утра. Ярдли чуть задержалась. Когда она вошла в зал и заняла своё место, Джеффрис даже не посмотрел на неё. Выпрямив спину, он, не отрываясь, смотрел на судью Агби, подперев подбородок большими пальцами. «Я ждал, что вы придёте пораньше и всё подготовите», не глядя на Ярдли, сказал Джеффрис. Та промолчала. Первым свидетелем, которого он вызвал, был психолог, оценивший состояние Уэсли перед началом процесса. «То есть вы хотите сказать», — сказал прокурор после того, как психолог целый час распространялся по поводу здоровой психики Уэсли, что мистер Пол находится в здравом рассудке и полностью сознаёт последствия своих действий. «Совершенно верно» подтвердил доктор Джарвис, пожилой мужчина с вытянутым лицом в очках». У него абсолютно здравый рассудок, без каких-либо признаков психического расстройства. В первую очередь, расстройство личности, о чем я только что говорил. Я даже не обнаружил никаких признаков тревожного невроза и депрессивного синдрома, что весьма примечательно, поскольку в настоящее время этими видами расстройства страдает значительная часть населения. Другими словами, он нормальный. «На самом деле точного определения понятия «нормальный» нет, но я понял, что вы хотите сказать. Отвечая на ваш вопрос, да. У обвиняемого нет никаких острых психических расстройств, которые могли бы помешать ему осознавать свои действия. Благодарю вас, доктор Джарвис». «Доктор Джарвис», — встав, сказал Весли, — Вам платят 300 долларов в час за то, что вы сегодня даёте показания в суде, правильно? Абсолютно верно. Вы зарабатываете свыше 200 тысяч в год, летая по всей стране и выступая на громких судебных процессах. Ну, около того. Вы здесь потому, что вам платят? Ну, не только поэтому, новые вы правы, мне действительно заплатили. «Вы когда-нибудь давали показания в пользу подзащитного?» «Нет. Мистер Джеффрис и мисс Ярдли уже привлекали вас выступать в суде не один десяток раз?» «Да. Больше того, если не ошибаюсь, вы с мистером Джеффрисом играете в гольф?» «Да, мы с ним играем в гольф. Он ваш друг. Можно и так сказать». «Если вы начнёте проигрывать дела, если ваши показания в суде будут приводить к оправдательным приговорам, то мистер Джеффрис, пусть он и ваш друг, будет прибегать к вашим услугам реже, верно? Этого требует здравый смысл, вы не согласны?» «Ну, тут я ничего не могу сказать». Если бы вы своими показаниями разбивали вдребезги все его обвинительные заключения, как вы полагаете, пользовался бы он по-прежнему вашими услугами? Вы это хотите сказать присяжным? Нет, наверное. То есть вам, естественно, опять же, чистый здравый смысл, предпочтительнее, чтобы те дела, в которых вы даете показания, заканчивались обвинительными приговорами». Я выношу свои заключения абсолютно беспристрастно». «Доктор Джарвис», — Весли улыбнулся, — «мне бы хотелось, чтобы вы зачитали вслух одну фразу со своей интернет-странички». Встав он подошел к кафедре и положил перед психологом распечатку с его портретом. «Будьте добры, прочитайте вслух выделенную фразу». Джарвис откашлялся. «Здесь написано...» «Я помогу вам выиграть ваше дело. Не откладывайте, позвоните прямо сегодня». «Не откладывайте, позвоните прямо сегодня», — повторил Весли с усмешкой, оглядываясь на присяжных. По-моему, очень запоминающийся стешок. Если честно, на мой взгляд, этот рекламный лозунг больше подошел бы дешевой клинике, в которой могут разве что клизму поставить или эскортному агентству, но никак не якобы уважаемому члену медицинского сообщества. «Впрочем, что я смыслю в таких вещах?» Джарвис поджал губы, но ничего не сказал. «Ну а теперь, доктор Джарвис, знаете ли вы, что в вашем заключении содержатся 16 различных ошибок?» «Нет, не знаю», — вздохнул Джарвис. «Хотя я уверен, сейчас вы мне их разъясните».